Глава шестая Слава темным и светлым богам веера миров, Эрин и Мэриэн не сдружились и держались особняком, как в период холодной войны между двумя странами. Дело вот в чем. Обе девушки были сами по себе весьма хороши, а уж и то, что давало сам статус особо близкой к королевскому и императорскому роду, делало их среди дворянства весьма желанными. Думаю, на фоне всего этого и возникла так называемая незримая ссора. Кошки выгнули спины, показали когти и зашипели друг на дружку, защищая свою территорию». Так учебный поток разбился на две половины. Мне это даже на руку, делить на игровые и тренировочные группы. Надо же им будет на ком-то тренироваться, а тут такая возможность. Войдя в аудиторию, я спокойно встал за кафедру и стал ждать начала занятия. Каркарыч прошерестел крыльями над головами студентов и сел на край кафедры, перебирая лапами по неудобной деревяшке. Зазвучал колокол, извещающий начало занятия. «Здравствуйте, господа студенты! Здравствуйте, господин преподаватель! Здоровались нестройным хором, две наши знаменитости только носик поморщили, причем весьма похоже». Кто знает, может быть, их и гримасничать на публику учит специальный учитель с детства. Итак, у нас сегодня практика, так что берите принесенные с собой жилеты и жду вас через пять минут на опушке леса. Нет незачарованного. Перкстоун возле университетского, там, где загоны. 5 минут спустя. Передо мной две группы студентов в защитных жилетах и кожаных шлемах-полусферах. Сегодня задание простое: найти спрятанный месяц назад камень. Перевёртыш в лесу закопано ровно 30. Все отличительные признаки данных камней вы должны были выучить ещё 3 недели назад. Так что дерзайте. Времени у вас до вечера. Один камень, один студент. Над лесом, как вы видите, висят цифры. Это количество находящихся в лесу камней. Как только камень выносят за черту леса, цифры меняются. Это для тех, кто планирует искать камни, когда их все вынесут. Дружный стон студентовый, хитрый и довольный взгляд Ларкина-ботаника, сын главного библиотекаря университета, выросший среди библиотечных книг, сейчас случился превосходством. Ну-ну, посмотрим, как ты будешь выкапывать камушек, который притягивает к себе змеи и прочих земноводных и приспыкающихся, многие из которых владеют природной магией. Подошел наш седой и многократно битый жизнью и женщинами главный лекарь. Мужику уже за вторую сотню перевалило, а все по бабам бегает, нет чтобы остепениться. «Здоров буди пособие патологоанатома, и тебе не хворать, кар старый кобель!» Лекарь довольно усмехнулся в бороду, кого лечить будем и самое главное от чего от дурной головы наших студентов многочисленные укусы ядовитых гаддов порезы от магических растений, но ну и ожоги третьей и четвертой степени Думаю, пяток дорогой идиотов возьмет камни в руки, а они, ох, как живую органику не любят. Лекарь почесал затылок, после чего достал переговорный амулет и гаркнул в него так, что мой бедный каркарыч едва не свалился с плеча. «Гугар, чем ты опять занят?» Из амулета послышался звон разбитой посуды и испуганный вскрик после чего до нас долетел кашляющий плач господин главный лекарь как вы как говорили в виду учет с запасов хлорки и амячной пыли очки что разбил склянка с прошлогодним зубом волка а апчки вы что из твоей зарплаты за что за безалаберность!» Из амулета раздался горестный стон. «Если только через пять минут у меня в руках не окажется набор последней помощи номер шесть!» Прошло ровно две минуты. Перед нами стоял круглолицый мужичок лет тридцати, страдающий одышкой и слегка подслеповатый. Он все пытался отдышаться. Тем временем главный лекарь проверял содержимое дорожной сумки, в которую было все упаковано. — Неплохо, неплохо, Гугар! На свежий порошок будешь толочь сам! Да, — Да, ваш сиясь! — с трудом выдавил из себя мужичок и поковылял обратно. — Безалаберный, но исполнительный! Короче, я ушел дремать, если что, свистнешь! — ваншельп хмыкнул сам себе и добавил «Или каркнешь!» После чего с довольным смехом пошел в тень опушки леса. Первые пострадавшие вышли через два часа. У каждого по камню, у обоих обожжены кончики пальцев, но на этом все. Получив свои десять баллов по пять на брата, Пошли в сторону университета, довольные тем, что так быстро справились. Следующим был сынок главного библиотекаря. Поставив передо мной сумку с камнями и получив свои пять баллов, он удалился, поглаживая сидящую на правом плече ящерку. Если не ошибаюсь, ящерку Шелира, крайне ядовитый укус, способен свалить даже слона, обожает тепло однако самоубийца в мешке было двадцать четыре камня но я же не обещал что положительную оценку получат абсолютно все и итог осталось только четыре камня за полчаса до конца отпущенного им времени раздался взрыв В лесу, если судить по звукам, шла настоящая война. Периодически над лесом взлетал пойманный заклинанием студент и, провисев пару минут вверх ногами и вниз головой, падал согласно земному тяготению вниз. То взлетало молодое или трухлявое деревце. Два раза наблюдал пролетавших по дугообразной траектории оленя Одного кабанчика и трех мишек-бедолаг. Из леса во время баталии вышли три девушки-студентки. Далее Энн, Сильвия Роллин и Танис Вайлон. Девушки принесли три камня. Теперь становилась понятна ситуация с войной местного характера. Шла битва за последний камень. Три часа спустя. Стемнело. Из лесу стали выходить уставшие и измученные студенты. Кого-то выносили на самодельных носилках. Со стороны напоминало возвращение из лагеря военнопленных. Ко мне принесли те носилки, на которых лежал покрытый инеем, и в следах подпален колен, мертвой хваткой держа в руках последний камень. однако И я, честно говоря, ожидал увидеть одну из двух особ королевской крови. Хм, только тут я понял, что покрытая сажей и кусками дерна и коры фигура одного из несших носилки принадлежит Эрин. «Пять баллов всем троим! Не бросили друга в битве за камень и не отобрали находку, кар Это достойно уважения!» «Всем остальным два кар Дружный стон, как бальзам на душу! На следующий день я зашел на кафедру практической магии. Наши хиропрактики разбирались с трофейным порталом. Не придумав ничего лучше, чем просто разобрать его, они сидели, описывали каждую деталь – «О, добро пожаловать в наши пенаты, господин преподаватель!» кар И тебе, Каркарыч!» — ворон важно кивнул головой. «Что вас привело к нам?» Я протянул начальнику кафедры лист тонко выделанного пергамента с чертежами и описанием необходимой гравировки рун на амулете. «Обалдеть! Гафарыч, бросай все и иди сюда! Ты смотри, какую вещь нам господин Риндан принес!» Подошедший Гафарыч оказался гномом-ювелиром. Хмуро, взяв листы своими подобными руками, хмуро прищурился. По мере того, как он вчитывался в текст и чертежи, лицо его вытягивалось все больше и больше, А глаза, казалось, вот-вот вылетят из орбит. «Молот Торина мне на ногу! Кто делал эти чертежи?» и «Я боюсь, что даже специалисты не смогут воспроизвести амулет горка. Невозможно сделать?» «С этим?» — гном потряс зажатыми в руке листами. «С этим и малолетка на коленке справится!» «Просто поразительная работа! Я думал, что так могут чертить только гномы!» маг не обладающий навыками рисования, черчения и прочих необходимых прикладных наук, сможет вызвать только насморк, да и то ненадолго. Гном меня уже не слушал, с головой уходя в чертежи, достав из-за пазуки необходимые минералы и золотые монеты для переплавки, и я попрощался и уже собирался уходить, как меня догнал голос гнома. «Через неделю зайдите, опробуем наше творение». Гном и есть гном, то, что он сделал своими руками его и только его творение. Если бы я имел губы и рот, сейчас бы у меня была бы усмешка до ушей. С этим амулетом накопление энергии и восстановление организма до номинала будет куда быстрее. Возможно, за год-два смогу полностью восстановить свое здоровье. Очередной визит Верта как бальзам на душу. После занятий мы с ним уединились в моем кабинете, где Верт распечатал привезенный с собой ящика с дорогим вином. Алгол, 1602-го, поздний урожай. Если б мог, я бы присвистнул. Наше любимое вино из тех, что мы могли позволить на студенческую стипендию и подработки. Какой студент не подрабатывал в свое время? «Каждый год распевал бутылку на твоей могиле». Я вздрогнул до хруста костей. «Эх, да, ты же не в курсе. Я перепохоронил тебя на семейном кладбище. Отец при жизни был против». «Меня как током ударило! Карр!» Словно предугадав мой вопрос, Верт достал большую урну с прахом и водрузил на стол передо мной. «Вчера выкопали. Не знаю, но надеюсь, тебе поможет при восстановлении. Правда, тебе понадобится еще тот амулет». «Карр! Амулет Горга изготовят через неделю, и еще года три накапливать в нем энергию». «Сразу узнаю старого друга. Все ходы наперед. Ну, за амулет!» Мы чокнулись. С недавних пор я начал чувствовать привкус пищи. Встаёт неразрешимый вопрос «Как и чем?». Главный лекарь на мой вопрос пожал плечами и ответил «Магия! Просто и доступна Вновь разлив по мензуркам вино, он поморщился. «В следующий раз привезу чаши из аккорта. Там из золотого дерева такие вещи режут». А «Вино на вкус становится вообще великолепно!» «Выпили из чаши». «Ну, рассказывай, как там моя?» «Подростковый кризис, комплексы и все, что бывает у девушки-подростка. Если ко всему добавить царские забашки, комплекс завышенной самооценки, то вылитый ты только в юбке». Верт довольно оскалился «А про учебу?» «Делает успехи, как и вся группа. Вчера вынесла на носилках раненого друга с камнем-перевертышем. Камень, как я понял, отдала ему, хотя, скорее всего, тот пытался отдать ей». «Эгозамен тридцати огненных камней?» корон самый! А мне что не налили?» Накапали в чашку для ворона. кар «Задатки у нее есть, но вот терпение, увы, не сосредоточено. Мысли в ее головке, скорее всего, напоминают стаю разбуженных ос. Прости за прямоту!» Верт отомахнулся. «Забей! Затем к тебе и пришел, а не к другим припевалам, расписывающим дочь с самой лучшей стороны!» «Какая она у меня умница, красавица, отличница, и какие здесь суровые преподаватели!» Верт сплюнул со злости, попав в корзину для бумаг. Снова разлив по мензуркам вино и таким образом прикончив бутылку, он спросил, «Что намереваешься делать дальше?» «Оборотни, затем валкалаки, каменные тролли, пикси и прочие фейри». «На экзамене устрою им парад нежити на каком-нибудь старом кладбище». «Смотри, только не переусердствуй, студенты должны закончить этот год хотя бы живыми». Я пожал плечами. «Магия сама по себе опасная вещь в неподготовленных руках». «Это верно», – кивнул Верт, откупорив следующую пузатую бутыль. «Ну, за понимание». «Это верно. Рога и копыта». Эрин, Колин и еще трое студентов сидели за одним столиком в дымной, пропавшей запахом жареного лука, мяса и специй зале. «И как вы пьете эту гадость? Это же кислятина!» «Эрин, ты просто не любишь пиво, вот и все!» Девушка фыркнула скорее бы студенческие каникулы, стены университета давят не хуже казематов с цепями». «Приходилось бывать?» – девушка угрюмо кивнула головой. «Папаша регулярно устраивает туда экскурсию, говорит, что так закаляется дух». Все только головой покачали. «Как вы думаете?» – Колин поставил пустую кружку на стол и потянулся к покрытому испаренной кувшину. «Что еще придумает наш лич?» Все сидящие за столом зябко передернули плечами. «Не напоминай нам об ужасе университета. И так через день у него занятия сделали. Отец проходил учебу куда более жесткую, чем у нас. Раз и так в десять. Откуда, знаешь? Они сличим сокурсники и закадычные друзья, чтобы им пусто было». Он теперь настроил мать против меня и требует стопроцентного посещения его занятий. Видите ли, я плохо занимаюсь, а то место, куда меня прочат, требует высокой подготовки и квалификации. Проклятие! Самое обидное то, что это я призвала этот ходячий скелет из небытия и это... это... Девушка задумчиво глянула на пустое дно деревянного кубка, словно ища аналогию... Этот неуч теперь на нас отыгрывается. Следовало ожидать, в особенности после того, как ты его унижала и оскорбляла. Ладно, закроем тему, а то не к ночи его упоминать».